А глава восьмая. Тишину прорвал истеричный гогот Волкова, слышный в радиусе метров ста от отделения. Кивинов вздрогнул от неожиданностей и оторвался от своих бумаг. Ну, жеребец! То ругается, то смеется, и все время во всю глотку. Сгорая от любопытства, Кивинов бросил ручку на стол и заглянул в соседний кабинет, принадлежащий Волкову. Там уже стоял Дукалис и с интересом взирал на заходящегося товарища. А Волков, сидя на диване и раздувая розовые щеки, продолжал гоготать, размахивая листком бумаги. «Слава, ну сколько можно? Что-то ржешь всю дорогу. А вдруг у меня люди?» Осунувшись в дверь, сказал Кивинов. «Да пошел ты!» — смеясь ответил Волков. «Слушай лучше хухму. Погоди, сейчас успокоюсь». Еще пару раз хихикнув, Волков выпрямился на диване и показал на бумажку. «Во, гляди!» Получаю две телефонограммы из травмпункта. В одной сказано о том, что некто Каштанов обратился с травмой глаза и, ха-ха, половых органов. В другой гражданка Каштанова тоже обратилась в травму. Диагноз «перелом двух ребер», «сотрясение мозга», «множественные гематомы лица». И тот, и другая якобы получили травмы от неизвестных при естественно неизвестных обстоятельствах. Георгиевич почему-то мне опять отписал, хотя оба явно не малолетки, но черт с ним. А вот я сегодня их и вызвал по очереди. Ха-ха, Волков опять зашелся в хохоте. И знаете, что оказалось? Увы, не знаем, хором ответили Кивинов и Дукалис. Короче говоря, вчера эта самая Каштанова позвонила своему муженьку на работу и сообщила, что домой не придет, потому как приглашена на день рождения к давней подруге. А так как подруга изволит жить очень далеко, то домой она, возможно, не успеет, и поэтому переночует у этой самой подружки. Каштанов, муж, сильно возражать не стал, потому что по натуре «кобелек», и решил тут же воспользоваться представившийся возможностью в своих интимных целях. причавшись домой, он нашел какую-то газету с рекламой бюро интимных услуг и решил заняться свободной любовью. Позвонил по первому попавшемуся телефону и заказал не просто девочку, а чтобы со всеми удобствами – сауна, массаж и прочее. Через час приехали за ним ребятишки, посадили в тачку и отвезли в какой-то притон, где никаких саун не оказалось и в помине. Предложили вместо сауны пожелтевшую ванну. Потом содрали задаток и сказали ждать объект любви. Ждет он, ждет, мечтает, значит, о предстоящей случке. А тут дверь отворяется, и вводят коты-сутенеры его собственную женушку, которая, по его глубокому убеждению, сейчас должна находиться у подружки, тогда как на самом-то деле она втихаря проституточкой подрабатывала. Что тут началось? Я, честно говоря, там не был, но представить могу. А в общем, она ему чуть член не оторвала, а он ей фонарей понавешал и ребра переломал. Ну а потом оба в травму пошли и набрали, что их неизвестные отлупили. Самое интересное, что задаток им не вернули. Ну и что тут смешного? Переглянулись Дукаля с Кивиновым. «У людей, можно сказать, семейная драма, а тебе только бы посмеяться. Ты себя на месте этого мужика представь. Птица хохотун». «Ты карликов нашел своих?» — спросил Кивинов. «Нет еще. Вот и ищи их, а не гагачи на весь коридор». Кивинов вышел из кабинета, пару раз хохотнул и вернулся к себе. Сев на стол, он пощелкал ручкой и задумался... Вчерашний визит к старушкам давал пищу для размышлений. А в третьей квартире, которую он посетил, кроме больной, проживали еще дети и внуки. Леночка и там произвела на жильцов хорошее впечатление. Но в отличие от предыдущей квартиры, здесь никаких пустых ампул кивинов не обнаружил, по причине того, что их уже выкинули. Но зато узнал одну небольшую тонкость — Использованные ампулы она не уносила с собой, как в предыдущей квартире А оставляла на столе Конечно, это еще ни о чем не говорит, но все равно непонятно